Швеция и вся Европа. Пользуясь тем, что Россия вступила в войну с Турцией, Швеция, поддержанная Пруссией, Англией и Голландией, развязала с Россией войну за возвращение ранее утерянных территорий. Вступившие на российскую территорию войска были остановлены генерал-аншефом Мусиным Пушкиным. Стороны подписали в 1790 году ВРСКИЙ мирный договор, по которому граница между странами не изменилась. В 1764 году нормализовались отношения между Россией и Пруссией, и между странами был заключен союзный договор. Этот договор послужил основой образованию Северной системы. Русско-прусско-английское сотрудничество продолжилось и далее. В октябре 1782 года был подписан договор о дружбе и торговле с Данией. В европейских делах роль России возросла во время войны за баварское наследство 1778-1779 годов, когда она выступила посредницей между воюющими сторонами на Тешенском конгрессе, где Екатерина по существу продиктовала свои условия примирения, восстанавливавшие равновесие в Европе. После этого Россия часто выступала арбитром в спорах между германскими государствами, которые обращались за посредничеством непосредственно к Екатерине. Одним из грандиозных планов Екатерины и Потемкина на внешнеполитической арене стал так называемый «Греческий проект». Совместные планы России и Австрии по разделу турецких земель, изгнанию турок из Европы, возрождению Византийской империи и провозглашению ее императором внука Екатерины, великого князя Константина Палча. Согласно этим планам, на месте Бессарабии, Молдавии и Валахии создается буферное государство Дакия, а западная часть Балканского полуострова передается Австрии. Проект был разработан в начале 1780-х годов, Однако осуществлен не был из-за противоречий союзников и отвоевания России и значительных турецких территорий самостоятельно. После французской революции Екатерина выступила одним из инициаторов антифранцузской коалиции и установления принципа легитимизма. Она говорила, «Ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархии». С моей стороны я готова воспротивиться всеми силами. Пора действовать и приняться за оружие. Однако в реальности она устранилась от участия в боевых действиях против Франции. Екатерина отказалась от всех заключенных с Францией договоров, приказала высылать всех подозреваемых в симпатиях французской революции из России, а в 1790 году выпустила указ о возвращении из Франции всех русских.